«Молния». Только в книгах я читал, сам никогда не видел, как молния раскалывает деревья. А вот и повидал. Из проходившей грозы среди дня да ослепил молниенный блеск наши окна светлым золотом. И сразу же, не отстав и на полную секунду ударящего грома, знать шагов двести-триста от дома не дальше». Минула гроза, так и есть, вблизи на лесном участке. Среди высочайших сосен избрала молния и не самую же высокую липу. А за что? И от верха, даже не от самого, прошла молния по вдоль и по вдоль ствола через ее живое и в себе уверенное нутро, а иссились, не дошла до низа, соскользнула, иссякла. Только земля изрыта близ подпаленного корневища, Да на полсотни метров разбросала крупную щепу. И одна плаха ствола до середины роста отвалилась в сторону, Налегла на сучья безвинных соседок. А другая еще подержалась денек, стояла, какой силой, Она уж была и насквозь прорвана, зияла сквозной большой дырою. Потом и она завалилась в свою сторону. В дружливый развилок еще одной высокой сестры. Так и нас иного. Когда уже постигает удар кары совести, То черезо все нутро на прострел И через всю жизнь вдоль. И кто еще остается после того, А кто и нет.